Глава сорок Стоянка автомобилей. «Августина, черт вас подери!» — закричал Кирилл. Он не мог ни захлопнуть дверцу, ни закинуть старика в салон. Коляска намертво застряла у порожка. Под ногами, лежа, навзничь в пыли, истекал кровью убитый рай. Августина развернулся к машине спиной взглянул на вышку и увидел мерцающую звезду. — Я уже слишком стар для этих игр, Кирилл, — произнес он. Дальнейшее событие заняло всего мгновение. Кириллу показалось, что Августин попытался встать на ноги. Он опустил руки на ободе и резко отжался изо всех сил, вытягивая шею. Его легкое тело взметнулось вверх, и тотчас же раздался глухой хлопок. Кириллу показалось, что старик ударил со о какой-то невидимый острый предмет. Во все стороны брызнула кровь. Голова Августина с дыркой во лбу, с силой откинулась назад. Коляска не устояла и опрокинулась. Старик упал на землю, перевернулся на бок и затих. «Гуна, миленький, что с тобой?» — заплакала Клементина. Она не видела залитого кровью лица Августина и думала, что дед по неосторожности свалился с коляски. Кирилл, срывая с плеча автомат, ногой захлопнул дверцу автомобиля, передернул затвор и стал поливать длинной очередью наблюдательную вышку. Он дрожал вместе с автоматом и орал от злости. Магазин быстро опустел, но рядом вдруг оказался Линчо. «Это Мэнгри», — заорал он, открывая стрельбу по вышке. «Уезжай отсюда, я тебя прикрою». Пулеметная лента колыхалась в воздухе, словно бумажная полоска на ветру. Звонкие, частые хлопки разрывали воздух. Белые трассеры огненным пунктиром соединили линчу с вышкой. Подчерневшее от копоти лицо индейца было перекошено от ненависти к Мэнгри. «Я ему кишки выпущу», — орал он. «Я его сделаю. Я его нашпигую пулями. Он у меня свинцовым поносом и зайдет». Кирилл отбросил бесполезный автомат и прыгнул в машину, завел мотор и резко рванул с места. «А где дедушка?» — всхлипывала Лементина. «Почему мы не взяли его с собой?» Она обернулась и посмотрела через заднее стекло. Кирилл молчал, до боли стиснув зубы. Девочка все увидела и все поняла. Она поджала колени, крепко прижала к себе куклу и опустила голову. Плечи ее вздрагивали. — Несчастный ребенок, — думал Кирилл, — чувствуя себя бесконечно виноватым перед Клементиной. Сколько уже раз ей приходилось видеть смерть. По асфальтовой дороге Мерседес влетел в лесную зону, объехал вокруг живописного озера и выскочил на широкую просеку. На полосе, выложенной из бетонных плит, стояла оранжевая сесна. На кой хрен нам теперь самолет? — подумал Кирилл. И все же подрулил к нему, надеясь на чудо, что в кабине вдруг окажется какой-нибудь сговорчивый пилот. Остановив машину, Кирилл вытащил из-за пояса револьвер, проверил патроны и посмотрел во все окна. Клементина уже не плакала, но на ее ресницах еще дрожали слезы. «Папа!» — она шмыгнула носом. «Как мы теперь будем? Без гона? «Посиди тут минутку, ладно?» — сказал ей Кирилл. «А ты куда?» «Я хочу заглянуть в самолет. Меня рай катал на нем, а кроме него больше никто не умеет управлять». «А ты разве умеешь?» Кирилл не ответил. Вышел из машины и прикрыл за собой дверцу. Взлетная полоса была пустынной, рядом с бочками и уборочными машинами никого не было. Лес, обступивший аэродром, казалось, застыл в ожидании развязки. Со стороны виллы с ветром еще доносились автоматные очереди и одиночные щелчки винтовок. Кирилл зашел под крыло, открыл дверь и заглянул в кабину. Четыре сиденья, приборы, кнопки, рычаги. Вроде все как в машине, но все другое. Здесь черт ногу сломит. Нет, надо выкинуть из головы всякую мысль о полете. Это самоубийство. Кирилл с силой захлопнул дверь и вернулся к Мерседесу. — У тебя такое печальное лицо, — сказала Клементина. — Мне тебя жалко. Удушливая волна жалости прошлась по груди Кирилла и застряла где-то в горле. Он обнял девочку, едва сдерживая слезы. — Что же нам теперь делать? — думал он. — Ничего не остается, как возвращаться в Сан-Хосе через сельву. Он уже хотел сесть за руль и по асфальту вернуться к вилле, чтобы разыскать лесную дорогу. Как вдруг услышал отдаленные крики, размахивая руками, в его сторону бежали Юлия и Трушкин, живые, с автоматами. Не сдержавшись, Кирилл побежал им навстречу. Юлия, пискнув от восторга, прыгнула ему на шею, и Кирилл довольно чувствительно ударился головой, почерневший. Ствол автомата. «Как ты? Цел? Мы думали, ты погиб. А где девочка? Ты ее нашел?» Тараторила Юля, покрывая лицо Кирилла поцелуями. Трушкин невероятно изменился. Он с напускной небрежностью держал в руках автомат и презрительно кривил рот. «Если бы вы знали, сколько мы там этих бульдогов положили!» Они пытались нас взять в кольцо, но я пошел в банк Четыре магазина израсходовал за минуту. Кольцо прорвали, зашли им в спины, человек двадцать догнали в болото с кайманами. — А где Линчо? Линчо где? — повторял Кирилл, пытаясь перебить Трушкина. — Он там. Остался нас прикрывать. «У нас совсем нет времени», — сказала Юля, кидая тревожные взгляды в сторону виллы. Над лесом поднимался черный столб дыма. «Линчу долго не продержится. Надо уходить». «Куда?» — спросил Кирилл. «Бросать все и идти в сельву. Дай бог выживем». «Это невозможно», — ответил Кирилл и кивнул на «Мерседес». Юля поняла его. Она подошла к машине и заглянула в салон. «Привет», — сказала она Клементине, протягивая ладонь. «Меня зовут Юля». «Привет», — ответила Клементина и, нахмурив брови, посмотрела на девушку. «У тебя волосы крашеные?» «Нет», — ответила Юля, машинально касаясь рукой волос, и пожала плечами. «Это мой натуральный цвет». «А разве такой цвет бывает?» «Как выгоревшая трава!» «Два раза у меня заклинило, продолжал хвастаться Трушкин, хотя Кирилл его уже не слушал. Но я перезарядил, и все пошло как по маслу. одному я так засветил кулаком. «Ты случайно не управляешь самолетом?» Перебил его Кирилл. С «Самолетом?» Зачем-то переспросил Трушкин и задумался. Кирилл в сердцах сплюнул и подошел к Юле. — Надо возвращаться на виллу и выруливать на лесную дорогу, — сказал он. — Кирилл, — как можно убедительнее произнесла Юля, — там нас убьют. Охранники перекрыли все тропки. Они швыряются гранатами, как обезьяны бананами. А что ты предлагаешь? Покусывая губы, Юля кинула взгляд на Сесну. «Может попытаться завести самолет?» «Завести его можно попытаться», — зло крикнул Кирилл. «Но вот только кто из нас поднимет его в воздух?» На вилле был единственный пилот, но его пристрелил Мэнгри. «А я, понимаешь, могу управлять любым автомобилем, яхтой, лошадью, трактором и даже танком. А самолетом не могу». «Не могу!» В это время где-то в лесу прогремело несколько взрывов. «Они уже близко», — прошептала Юля. «Не думаю, что Линча еще жив». Она повернула голову и с мольбой посмотрела в глаза Кирилла. «Ты же мужик, Кирилл. Ты отец, в конце концов. Придумай же что-нибудь». — Я пойду Линча на помощь! — крикнул Трушкин, пристегивая к автомату полный магазин. — Стоять! — ревнул Кирилл. — Твоя помощь понадобится здесь. Он сунул руку в карман, вытащил оттуда трубку мобильного телефона, включил, посмотрел на дисплей и силой швырнул его под ноги. Телефон разбился в дребезги. — Роуминга нет, а то можно было бы проконсультироваться у моего знакомого летчика, хотя, конечно, это бред сивой кобылы. Юля с раздражением взмахнула рукой, словно хотела оттолкнуть от себя Кирилла, и решительно направилась к самолету. Открыв дверь, она схватилась за стойку и легко запрыгнула в кабину. Кирилл подбежал к ней, словно опасался, что девушка запустит мотор и взлетит, чем растопчет его достоинство. Он схватил ее за руку и заставил спрыгнуть на бетон. «Да такие тарахтелки мальчишки водят!» — крикнула Юля. «А ты даже попытаться боишься!» «Приведи Клементину!» — сквозь зубы процедил Кирилл. «И скажи этому озверевшему ботанику, пусть садится в самолет!» Он сел за штурвал, захлопнул дверь и бегло осмотрел приборную панель. «Радиостанция!» Шансы, конечно, ничтожны, но все же можно попытаться связаться через российский военный узел связи с городским телефоном. Но для начала надо подать напряжение. Распахнулась дверь. Юля посадила на сзади сиденья Клементину, повернулась и крикнула: Трушкин, Трушкин, черт тебя побери! Что ты там делаешь? Ботаник присев в тени цистерны откручивал кран он сделал несколько оборотов и на землю хлынула струя он едва успел отскочить в сторону бензин это твоя жена спросила клементина коснувшись плеча кирилла кто изобразил возмущение кирилл вот эта пигалица? да я ее вообще не знаю красивая добровоя махнул рукой кирилл на левой стороне панели кирилл нашел красный тумблер главной батареи, нажал его и с облегчением вздохнул. Дисплей радиостанции засветился, и на нем стали проявляться цифры. Теперь надо настроиться на частоту центрального узла связи военного округа «Сирень». Если удастся связаться, надо будет уговорить связистку соединить его с коммутатором штаба береговой охраны по позовному «Золотарник». Если этот мостик будет проложен, останется самое трудное уговорить девушку, сидящую за пультом, набрать городской номер и сунуть штекер в нужное гнездо. Девушка будет упрямиться, говорить, что связи с городом нет, что начальник строго-настрого запретил выходить на городскую АТС, но Кирилл будет умолять, грозить, просить, обещать несметное богатство, плакать, в конце концов, но добьется своего. И только потом остается уповать на то, чтобы Сашка Кирпиков, командир Ил-86, оказался дома. Кирилл надел наушники и стал вращать ручку настройки. Шум, треск, свист. Он надавил на тангенту. Сирень, ответь первому, сирень. Это кто там у нас такой первый? Вырвался из динамиков насмешливый женский голос. И Кирилл в первое мгновение растерялся забыв что говорить дальше мне нужен золотарник произнес он соединяю снова раскрылась дверца в салон заглянула юля поторопись крикнула она стрельба совсем близко ага кивнул кирилл уже взлетают дверь закрой юля что то ответила но он не расслышал наши российские связистки это просто чудо добрые сговорчивые Не надо упрашивать, сами все делают. Первый, ответьте городу. Кирилл надавил руками на наушники и стал шептать молитву. Послышались длинные гудки. Один, второй, третий. Затем удивительно отчетливо прозвучал хриплый голос Сашки. Слушаю вас. Не в силах сдержать волнение, Кирилл чрезмерно громко заговорил. «Сашка, это Кирилл». «Времени нет. Быстро говори. Как запустить Сесну? «Что сделать? Запустить Сесну? Ты что там, в компьютере в леталку играешь?» «Будем считать, что так», — ответил Кирилл. «Только, пожалуйста, быстро. У меня нет времени». Сашка от души рассмеялся. Он что-то жевал. В Адлере было раннее утро. Трудовой народ завтракал, слушал новости, спешил на работу. «Сесна», — повторил он, — «как-то в США мы практиковались на сеснах. Сейчас вспомню. А у тебя какой компьютер? Пентиум?» «Саня», — взмолился Кирилл, — «если я не взлечу, нас убьют». Снова раскатистый смех. «Я тебя балдею. Взрослый мужик переживает из-за детской игрушки. Что, слишком навороченный симулятор? Ужасно навороченный. Ну, фиг с тобой, поехали». Ты там мышкой управляешь? Мышкой, мышкой. Сначала убери парковочный тормоз. А где он? В самом низу, под штурвалом. Слушай, Кирюша, а ты лучше поменяй Сесну на Ил-86 и перезагрузи. Так проще будет. Нет, Сашуля, я не могу поменяться на Ил-86. Ну, бог с тобой. Потом надо включить главную батарею и альтернатор. Это два красных тумблера, слева на панели. Есть, сделал. Теперь открой клапан двигателя. Опять не знаешь где. В общем, под правой рукой, где у обычной машины ручной тормоз. Есть, нашел. Не переживай, Кирюша, мой сын в эту ерунду уже не играет, перерос. А у тебя, смотрю, запоздалое детство. Саша! Ладно, погнали дальше. Еще ниже, под правой рукой. — Селектор топливных баков. Врубай оба. — Сделал. Теперь найди там черную кнопку, похожую на подсос у девятки, и чуть-чуть потяни ее на себя. — Ты думаешь, я знаю, где подсос у девятки? — пробормотал Кирилл и мимоходом поцеловал руку Клементины, лежащей у него на плече. — Врубай топливный насос, крайний левый тумблер, — командовал Саша. — Утопи кнопку смеси, а теперь врубай стартер. Кирилл не верил, но это произошло. Мотор вдруг завыл, зачихал, и лопасти пропеллера пришли в движение. — Так ты у меня летчик, — обрадалась Клементина. Кирилл на мгновение повернул голову и посмотрел в боковое окно. Трушкин, наполнив бензином помятое ведро, пятился к самолету и лил на бетон тонкую струю. А Юля тащила его, ухватив за рубашку. Кириллу захотелось нажать на кнопку сигнала, но такой в самолете не оказалось, и его взгляд намертво прилип к штурвалу. Наверное, только сейчас он в полной мере осознал, что собирается не ехать по бетонной полосе, а взлетать. От этой мысли у него вдруг вспотели ладони, и учащенно забилось сердце. — Теперь включи освещение приборов, — кричал в наушниках Сашка, — а у тебя клевые колонки. Звук мотора, ну, прям как настоящий. Юля выбила ведро из рук Трушкина и подтолкнула его к самолету. И тут из-за деревьев показалась группа вооруженных людей. «Как взлетать?» — крикнул в микрофон Кирилл. Связь начала прерываться. Голос Сашки пропадал. «Вот эту хренотень, похожую на подсос, тяни на себя и увеличишь обороты. У тебя джойстик или кнопки?» «Джойстик». Так, берись за свой джойстик и тяни его на себя. Чего ты так нервничаешь? Когда тянуть? Как наберешь километров восемьдесят час, так и тяни. Ну, ты повеселил меня, Кирюша. Вот как детство в заднице заиграть может, да? Гул мотора не мог заглушить начавшуюся стрельбу. Открыв дверь, Юлия едва ли не пинками затолкала в кабину Трушкина. Тот тяжело дышал, но был весел и возбужден. «Секундочку, Оролон, я должен кинуть дымовую шашку, представляете, как эта цистерна бабахнет? «Больше ждать нельзя!» — крикнула Юля, запрыгивая в салон. «Ленчу не видать?» — спросил Кирилл. Трушкин открыл дверь и высунул голову наружу. «Бежит!» Пальцы Кирилла дрожали на кнопке подсоса. Он чуть-чуть потянул его на себя. Обороты увеличились, гул мотора поднялся на ноту выше, и самолет, дрогнув, медленно двинулся вперед. Трушкин выворачивал раздувшиеся от трофейного оружия карманы. Сжав в руке домовую шашку, он принялся тереть кончик Бигфордова шнура о клочок наждачной бумаги. «Они уже близко!» — с отчаянием в голосе крикнула Юля. «Возьми Клементину на колени!» Трушкин держал дверь приоткрытой. «Давай, давай!» — кричал он Линчо, который, раскидывая во все стороны пистолеты и пулеметные ленты, скакал за самолетом. Линчо протянул руку, самолет начал разбег. Скорость его стремительно росла. В руке Трушкина вспыхнул шнур домовой шашки. Размахнувшись, он швырнул его в бензиновую лужу и протянул руку Линчо. Превозмогая себя, Линчев рванулся вперед, ухватился за руку Трушкина и повис на ней. Его ноги волоком поехали по бетонке. За самолетом вырастал огненный ручей. Пламя бежало к цистерне с бензином. С воплями и ругательствами Линчев ухватился за порожек кабины и подтянулся, насколько хватило сил. Трушкин уцепился обеими руками за его ремень и втащил в кабину. Совершенно не представляя, к чему это приведет, Кирилл вытянул подсос до упора и вспотевшей рукой схватился за штурвал. Мотор заревел, и самолет рванул вперед, быстро набирая скорость. Стрелка на спидометре медленно карабкалась к отметке 80. Цистерна взорвалась как раз в тот момент, когда «Сесна» неуверенно оторвалась от бетонки. Потом опять коснулась колесами полосы и снова возмыла вверх. На этот раз решительно и безоглядно, как прыгает с высокой скалы в море любитель острых ощущений.